Глава вторая Юноша с гордо дрожащим подбородком скинул руку спутника и страстно проговорил «Ты слышал, Хуань Гэ, этот старик, если я не уб...» Его спутник лишь покачал головой и тихо проговорил «Файнер, нам пора уходить». Он был старше молодого господина, и его взгляд не вспыхивал с такой легкостью, ни гневом, ни радостью. «Да как они только... Если отец узнает, мы должны рассказать отцу, мы должны сказать Фугэ». Сяо Хуань лишь вздохнул, натаскивая дуфэни подальше от постоялого двора. Если госпожа Ду узнает, что ты был здесь, она скорее уговорит главу Ду спустить шкуру с тебя, чем со старика рассказчика Одного упоминания матери хватило, чтобы остудить пылающие щеки дуфэни. Не говори ей. Больше юноша не разбрасывался пустыми угрозами. Пойдем, нужно скорее уезжать отсюда. Дуфэнь кивнул. В свои шестнадцать после отца, матери и предков он никого не уважал так, как брата Хуаня и брата Синфу. Он знал, что мать будет ругать его, когда он вернется, но даже страх перед ее пылающим гневом не мог его остановить. На этот раз он сбежал с горы Лотоса, как только узнал, что Хуань Гэ возвращается из столицы. Отец бы не позволил, а мать и подавно, поэтому он тайком сам отправился навстречу Сяо Хуаню. Они встретились у подножия драконьих гор. И Ду Фэнь даже сумел уговорить брата наведаться в крепость Снежного Тигра, о которой он иногда в Шаньлу услышал самые невероятные истории. «Может, дождемся рассвета? Это плохое место. Госпожа Ду будет сердиться, если узнает, что я позволил тебе оказаться здесь. Если это плохое место, тогда зачем ты сам направлялся сюда?» пробубнил Ду Фэнь, но Сяо Хуань ничего не ответил. Они вскочили на коней и выехали из крепости. Драконьи горы дышали холодом, и молодой господин учения лотоса чуть поеживался от ветра. Ночь подгоняла их зловещим свистом, а когда начал нарастать топот копыт, Сяо Хуань жестом приказал дуфеню съехать с дороги и молчать. Юноша тут же позабыл о холоде. Мысль о том, что наконец-то он сразится с врагом, начала разогревать его руки, проходясь по ним мелкой дрожью. Но стоило всаднику нагнать их, конь остановился, и человек, спрыгнув, направился прямо к ним. «Фу Гэ!» Лицо Ду Фэ не просияло, и он бросился к страннику. «Как только тебя угораздило оказаться здесь?» Бросил Усинфу Фу Сяо Хуаню. Ещё и его притащил с собой. «Фу Гэ, как ты тут оказался?» «Жизнь больше недорога». У Фу будто и вовсе не слышал юношу. Он продолжал хмуро смотреть на лекаря. Драконьи горы уже не те, что прежде», ответил Сяо Хуань. «Будто ты знаешь, какими они были раньше». Слова Синфу прозвучали грубо, и, чуть смягчив тон, он добавил, что спас своего генерала. «Спас. Почему же не остался с ним? А ты почему опять вернулся?» Натянутой нитью повисло молчание. В такие минуты Дуфэнь не решался встревать между ними. Сидел бы себе на горе лотоса и сушил травы. Сяо Хуань усмехнулся, но не ответил. Раньше Дуфэнь пугался, что они ссорятся. Раньше он тянул Фу за рукав и просил перестать но он уже давно вырос, не хотя эти двое считали, будто он все еще ребенок, за которым надо приглядывать. Ду Фэнь уже понимал, что Хуань Гэ и Фугэ связывает какая-то прочная связь, которую не может разорвать ни холодный тон, ни взмах меча. Вот только пока он еще не знал, что было тому причиной. Фугэ, ты же останешься с нами, отец будет рад видеть тебя. Опять сбежал. Пусть смягчился и даже позволил юноше обнять себя. Я так скучал по тебе, Фугэ. «Хуань Гэ так долго не было, и я... Ты ведь поедешь с нами?» «Не в этот раз. Я доеду с вами до учения и только». Он не говорил, но Ду Фэнь знал, что Фу Гэ беспокоится об их безопасности. Он знал, что в те редкие дни, когда Хуань Гэ покидал учение, Фу Гэ оказывался поблизости. «А потом куда? Кто знает». Сяо Хуань тихо усмехнулся, а Осин Фу нахмурился. Он знал, что этот лекарь прочел его мысли. Он знал, зачем этот лекарь свернул с дороги, и сунулся в драконьи горы. Их взгляды встретились. Их взгляды говорили: "В хаши"